ту звезду, что качалась в темной воде под кривой ракитой в заглохшем саду, Огонек до рассвета мерцавший в пруде. Я теперь в небесах никогда не найду В то селение, где шли молодые года в старый дом, где я первые песни слагал, где я счастье и радости в юности ждал. Я теперь не вернусь никогда никогда